Глава пятая. Почему, когда мы злимся или волнуемся, у нас часто бьется сердце и пересыхает во рту? Если вы подумаете о каком-то эпизоде вашей жизни, когда кто-то вас сильно разозлил, или вы испугались чего-то, или находились в предвкушении важного для вас события, то вспомните, как необычно сильно билось тогда ваше сердце, как вы глубоко дышали, как пересыхало во рту. Все это — древние программы поведения, записанные в генах и запускаемые автоматически в экстремальных жизненных ситуациях. Именно на этом принципе был устроен древнейший в мире китайский детектор лжи. Много веков назад, чтобы выяснить, виновен ли подозреваемый в преступлении человек, ему предлагалось проглотить горсть рисовых зерен, не запивая их водой. Если человек мог проделать эту процедуру, то с него снимались все обвинения, Если же он не мог проглотить рис, то признавался виновным и подвергался соответствующему наказанию. Вы можете спросить, а как виновность человека связана с рисом? Ход мыслей китайцев был следующим. Если человек виноват, то будет бояться наказания, а от страха пересыхает во рту. Если же человек не совершал преступление, то ему нечего переживать, во рту у него будет слюна, которая смочит рис, и он сможет его проглотить. К сожалению, и невиновные люди могут бояться, что их осудят напрасно, так что эта древняя система детектора лжи давала сбои, и в конце концов от нее пришлось отказаться. Попробуем разобраться, почему в определенных обстоятельствах у человека пересыхает во рту и часто бьется сердце. За подобные реакции отвечает так называемая вегетативная нервная система, которую еще называют автономной, так как она работает сама по себе, не подчиняясь сознанию человека. Вегетативная нервная система регулирует деятельность внутренних органов и обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды организма. Она состоит из двух отделов – симпатического и парасимпатического, которые действуют в разных направлениях, а в целом помогают настраивать внутренние процессы под меняющиеся условия среды обитания. Симпатический отдел включается в экстремальных ситуациях и мобилизует человека для активной деятельности. В древности он включался у людей в минуты опасности, когда нужно было или драться с врагом, или бежать от него. Тогда учащалось его сердцебиение, расширялись бронхи в легких, тормозилась работа пищеварительной системы, вспомните, пересохший рот, расширялись зрачки, бледнела кожа и так далее. всё это должно было способствовать лучшему снабжению мышц кислородом и питательными веществами, и повышению мышечной силы. Основным веществом, которое вырабатывает симпатическая система, является знакомый вам адреналин. Другая часть вегетативной нервной системы, парасимпатический отдел, должен был способствовать восстановлению потраченных ресурсов. При его включении человек отдыхает, спит, ест, переваривает пищу. Так организм пополняет запасы и готовится к новым испытаниям. Крупнейший специалист по изучению вегетативной нервной системы, академик Ноздрачев, сноска, Ноздрачев Александр Данилович, академик Российской Академии Наук, лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат золотой медали имени Павлова. Выделил и описал третий отдел вегетативной нервной системы, метасимпатический, который расположен в стенках внутренних органов. Этот отдел позволяет разгрузить мозг от рутинной работы и осуществлять регуляцию жизненных процессов на местном уровне. Например, представьте себе, что вы съели бутерброд с колбасой и пошли на работу. Так как центральный процессор мозг не может выполнять несколько задач одновременно, то вместо работы ему пришлось бы думать, сколько белков, жиров и углеводов содержится в съеденном бутерброде какие ферменты нужно выделить для их переваривания, с какой скоростью нужно продвигать бутерброд по кишечнику и так далее. А так этими делами занимаются нервные узлы, микропроцессоры, метасимпатической системы, позволяя нашему мозгу заниматься чем-то более важным и интересным. Исходя из вышесказанного, можно видеть, что природа создала достаточно совершенную систему регуляции жизненных функций, но с развитием человеческой цивилизации она начала давать сбои. Все было замечательно, пока человек жил в дикой природе в условиях постоянного голода и холода и боролся за выживание с помощью мышечной силы. Но со временем люди построили новую среду обитания, в которой есть деньги, магазины, законы, кондиционеры, антибиотики, электрические обогреватели и доставка пиццы на дом. В таких условиях вегетативная нервная система часто выдает нашему организму неадекватные приказы, И если вы не научитесь управлять своим организмом, то периодически будете попадать в неприятные ситуации. Например, во время ответственного публичного выступления или на важном экзамене у вас пересохнет во рту или возникнет дыхательный спазм. Или во время сильных стрессов парасимпатическая нервная система подумает, что вам не хватает энергии для отражения нападения врага и включит нервный жор, когда человек начинает хаотично питаться и набирать лишний вес. Изначально было устроено так, что человек не мог сознательно влиять на вегетативную нервную систему, но ученые уже разобрались, как она действует, и придумали ряд способов, позволяющих воздействовать на ее работу. К ним относятся йога, гипноз, самовнушение и биологическая обратная связь. Далее я расскажу вам несколько приемов, которые позволят вам управлять своим телом и эмоциями в сложных жизненных ситуациях.